Глава 74. Анна и Флора. Тогда же. Натан. «Как это я не могу ее забрать?» – буравлю старшего воспитателя хмурым взглядом. У нее усталое лицо, а в высокой прическе полно седых волос. Должно быть, немало повидала за свою жизнь, однако слабее от этого не стала. На мои возмущенные возгласы вообще никак не реагируют. «Понимаю, я не первый наверное, далеко не последний, кто пытается на нее давить, и все же были надежды на более удачный исход. Я жених ее матери», — в который раз повторяю. «Но не отец», — тут же отбивает подачу она. «Да, не отец, но девочка меня знает. Неужели вы думаете, что здесь ей лучше, чем было бы у меня в просторной квартире с хорошими условиями?» «Я бы выделил ей отдельную комнату, нанял няню. Гораздо лучше, чем в маленькой спальне с десятью соседками, правда?» На эти мои реплики воспитатель лишь шумно вздыхает. «Может быть, ей было бы у вас и лучше, но это не превращает вас в надежного опекуна». «Почему?» Тут же она заговаривает резким тоном. «Вы мужчина». «Не родственник, а она девятилетняя девочка». «Не родственник, да, но и не педофил уж точно. Вам нечего опасаться за ее безопасность». Она резко меня перебивает. «Если бы вы были женаты, тогда, возможно, я могла бы походатайствовать». Тут уже мои нервы не выдерживают. «Как я могу быть женат, если собираюсь жениться на ее матери? Вы соображаете, что говорите?» Она начинает терпеливо объяснять. «Я всего лишь хочу сказать, что могла бы отдать девочку в семью на время, пока ищут ее мать. Но уж никак не одинокому мужчине». Я-то всегда считал себя холостым, а не одиноким. До встречи с Ажданой думал, что таковым и останусь минимум до пенсии. Ни капли ни о чем не жалел. Теперь же ясно понимаю». Если не разыщу мою рыжую любимую, стану именно одиноким. И одиночество это сожрет меня с потрохами, не подавится. Жаль, грустные мысли делу не помогают, скорее уж наоборот. То есть, какой-то семейной паре вы девочку отдали бы, а мне нет, несмотря на мои возможности? Подвожу неутешительный итог. Воспитатель кивает, и тогда выкладываю свой последний козырь. Я вижу... У вас большое добротное здание, но наверняка оно съедает кучу денег. Косметический ремонт, мебель. Потом красноречиво оглядываю ее кабинет. Да, и здесь не помешает сменить обстановку, уж очень мрачно. На что вы намекаете?» Хмурит она свои тонкие брови. «Я не намекаю. Я прямо предлагаю спонсорскую помощь. Не встречал приюты, которому не нужны были бы деньги. А это ведь приют, причем не какой-то, а для жертв, насилия. Этой организации определенно нужна финансовая поддержка. «Это, конечно, очень благородно с вашей стороны», — скрещивает руки на груди она. «Но я все равно не могу доверить ребенка одинокому мужчине. Вот если бы семейной паре...» И тут мне в голову неожиданно приходит идея. «Подождите немного, я сейчас вернусь». Выхожу в коридор и набираю номер телефона родительского дома. «Мама, мне нужна твоя помощь». Не вываливаю на нее всю правду, даю лишь необходимую дозу. Молюсь, чтобы она поняла правильно, не сыпала обвинениями и возмущениями в сторону Ждана, вошла в положение. И она не подводит, тут же заявляет «Еду!» «И отца возьми!» Прошу напоследок. Воспитатель хотела семью. Семья на подходе. Через три часа. Натан. Ты позаботишься о ней? Прошу маму, направляясь в прихожую. Она семенит следом и спешит успокоить. Не волнуйся, сыночек. Я позабочусь с большим удовольствием. Они с Аней как-то сразу поладили. Посмотрели друг на друга, улыбнулись и... Поладили, как будто уже были знакомы и довольно часто виделись. Анна с благодарностью приняла от мамы в подарок платье, которое купили по дороге домой. Даже надела его и позволила заплести себе косички. Сейчас уже пообедала и сидит в выделенной для нее комнате с планшетом, который я для нее приобрел, пока выбирали платье. Я за нее практически спокоен, мне бы маму ее найти». Она побудет у тебя пару дней, ладно? Потом я заберу ее. Надеюсь, вместе со Жданой». Мама громко вздыхает. «Вижу, что исчезновение моей девушки оказалось для нее тяжелой новостью, но она все равно хочет ободрить. Я уверена, Ждана найдется. Есть на свете и Бог, и справедливость». «Есть. Только я лучше Бога ждать не буду, как-нибудь своими силами». Киваю матери и поворачиваюсь к двери, а она кричит мне вслед. «Эй, а ты куда собрался?» «Как куда?» — хмурил лоб и громко вздыхаю. «Мне нужно еще раз поговорить с детективом. Хочу, чтобы заново провел опрос. Может, чем-то смогу быть полезен?» «Да ты себя в зеркало видел?» — машет она руками. «У тебя глаза, как у зомби. Сколько суток ты не спал? Отдохни, а потом поедешь» какой отдохни, мне необходимо найти Ждану, ей нужна помощь, ты вообще о чем?» Отвечаю слишком резко. В обычной ситуации мама на такое очень обиделась бы, но не сейчас. Слышу в ее голосе лишь беспокойство. «Ты ей не поможешь, если разобьешься в своем черном металлическом гробу. Пойдем выпьешь теплого молочка и поспишь». «Какое молочко? Лучше кофе мне сделай, учти, ты меня не остановишь». Она вдруг неожиданно кивает. «Конечно, конечно, не остановлю». «Я все поняла. Пойдем, я сделаю тебе мокка. У меня новый рецепт». «Да хоть шмазока, лишь бы бодрила». «Пойдем, пойдем». Она берет меня под локоть и усаживает на диван в гостиной. Пока жду напиток, включаю по телевизору местные новости. Очень надеюсь, что ночная история попала и туда, но нет. «Ничего экстренного». Даже про пожар не сообщают. Держи, сыночек. Выпей, тогда уж поедешь. Делаю быстрый глоток и почти обжигаю язык. Это тебе не холодный кофе. Не спеши. Куда уж теперь спешить? Дальше пью медленнее. Все жду, когда хоть немного блаженной бодрости появится в теле. Но меня наоборот как будто выключает. Полежи минутку-две, а потом пойдешь. «Мокка скоро подействует», — увещевает маменька. Сонно киваю, подкладываю под голову диванную подушку. «Вот молодец!» Она гладит меня по плечу, прямо как в детстве. И от этого ее движения мне вдруг становится спокойно и хорошо. Посплю всего минутку. На следующий день, вторник, 23 августа 2022 года, Семь часов утра. Натан. В нос нещадно бьет запах кофе. Даже не пробуя, чувствую очень крепкий. Приоткрываю один глаз и удивляюсь тому, как слепит солнце. А ведь у меня в спальне почти всегда задернуты занавески. Тут замечаю перед самой своей физиономией детское личико, обрамленное рыжей шевелюрой. Резко подскакиваю, при этом чуть не выбиваю из рук малышки кружку. С силой тро лицо, а потом подсматриваясь в ее глаза. При ярком свете они такие невероятно голубые, что этому цвету может позавидовать даже небо. «Анечка, ты чего к людям подкрадываешься, когда они спят?» «Я к людям не подкрадываюсь, только к тебе», не стесняясь, заявляет она. «На, я сварила для тебя». Беру кружку, делаю глоток и чуть не выплевываю. Я, конечно, люблю кофе покрепче, Но этот настолько крепкий, что пить его просто невозможно. Тем не менее, обижать девочку не хочу, поэтому через силу улыбаюсь. Спасибо, моя хорошая. Ты очень долго спал, щурится она. Поднимая взгляд на часы и не верю тому, что вижу. Сейчас утро. Роюсь в памяти, а там какая-то дыра. Помню мокка, диван. И всё, Мама. «Стопроцентно подлила мне своих капель. У нее частенько бывают проблемы со сном, потому и пьет снотворное. Но не думал, что отважится дать его мне, тем более в такое время». Мой взгляд падает на кружку с кофе. «Надо же! Я родитель без году один день, а мне уже приносят напиток в постель. Дети это выгодно?» «Ты будешь искать мою маму?» Вдруг спрашивает девочка. В этот момент кофе окончательно встает поперек горла. «Конечно, буду, милая», — тут же киваю ей. «А когда?» Абстрактный ответ ее не устраивает. «Прямо сейчас», — сразу заявляю и замечаю, с каким облегчением она выдыхает. И тут вдруг раздается мамин крик. «Кто же мне так плиту уделал? Натан, это ты варил кофе?» «Ой», — пищит Аня. «Не волнуйся, я ее успокою!» Подмигиваю и кричу матери. «Да, это я!» Аня улыбается мне удивительно задорно и убегает на кухню. Слышу, как предлагает помочь отмыть плиту. «Да чего хорошая девочка!» «Какая-то правильная, к тому же очень взрослая!» «У меня нет опыта общения с детьми, но зуб даю, это крайне сообразительная девятилетка!» «И как же сильно хочет, чтобы я нашел ее мать!» «Она куда-то пропала!» «Раньше мне каждый день звонила, но уже давно перестала», вспоминаю слова Ани. Она говорила это с такой тоской в голосе, что до сих пор коробит. И тут вдруг на ум приходят слова менеджера Бориса. «Она ушла без вашего приказания? В таком случае девушка будет наказана». Он сказал это во время моего первого телефонного звонка после ухода Жданы. Прокручиваю в голове слова Ани и Бориса, И, наконец, до меня доходит их истинный смысл. Раньше своим уставшим пьяным от кофеина и адреналина мозгом я не понимал их истинного значения, не разобрал, не увидел. Зато этим утром все вдруг встает на свои места. Пазл вкладывается, жда она не возвращалась в здание клуба. Уж к дочери бы точно зашла, так? Так. И менеджер был бы в курсе причин ее возвращения. Вероятно, она даже не добралась до клуба, но куда тогда делась? Вот это и нужно выяснить, отследить ее путь от моего дома. У меня в подъезде, между прочим, камеры есть. Как же я сразу не сообразил, настоящий дундук. «Натан, милый, иди завтракать», — зовет мама. «Некогда». Тут же подскакиваю, кидаюсь в прихожую, но мама встает у меня на пути. «Сыночек». «Ты разве еще не понял, что спорить с матерью бесполезно?» «Поешь и поедешь!» Из кухни пахнет яичницей с беконом. Мой желудок болезненно сжимается, отчаянно требуя пищи. «Ладно, но только быстро!»